Неторопливо передвигая ногами, Алексей Санч с обычным видом усталости и достоинства поклонился этим господам, говорившим о нем» и, глядя в дверь, отыскивал глазами глафиню Лидию Иванну. — А, Алексей сказал старичок, злобно блестя глазами, в то время как Каренин поравнялся с ним и холодным жестом склонил голову. — Я вас еще не поздравил, — сказал он, указывая на его новополученную ленту. — Благодарю вас, — отвечал Алексей Какой нынче прекрасный день, — прибавил он, —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 так несоответственно годам и фигуре разукрашена, что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с ее наружностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Санча она достигала этого и казалась ему привлекательной. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви среди моря враждебности и насмешки, которая окружала его. Проходя сквозь строй насмешливых взглядов, он, естественно, тянулся к ее влюбленному взгляду, как растение к свету.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 «Может быть, что до меня, то я исполняю свой долг. Это все, что я могу сделать». «Вы приедете ко мне», — сказала графиня Диванна, помолчав. «Нам надо поговорить о грустном для вас деле. Я все бы дала, чтобы избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие так не думают. Я...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 Графиня Лидиванна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глаза.